Ты меня подкинь! прохрипел Нефедов. Как? Ты точнее указания свои дать можешь? Ну, толкни! Нет, не так! Заступни! Зайцев, пыхтя, перехватил Нефедова заступни Рук своих он почти не чувствовал. Мышцы свело напряжением. Нефедов! Я в цирке не служил! Раскорячься! Раскорячься и вытолкни меня вверх! Зайцев попробовал согнуть колени. Ему казалось, что они сейчас треснут, и как сломанный рычаг обрушит его вниз. Он набрал воздух в грудь и с криком послал свое тело вверх. Ему показалось, что тело не послушалось, но руки разжал. И тотчас рухнул на спину. От удара животом обсук Федов выругался, а потом добавил обычным голосом. «Молодец!» — Зайцев посмотрел. Теперь Нефедов висел животом на суку, перегнувшись пополам, как диковинная гусеница. «Товарищ Зайцев, теперь на дерево полезайте!» «Да не учи ученого. Зайцев довольно быстро вскарабкался, на животе подполз к Нефёдову. Ногами он сжимал сук, а руками и зубами терзал узел. Потом ослабил веревку на горле, откинул прочь. Нефедов тотчас преобразился. Он уперся руками в сук, как в турник. Молодцевато подтянулся, не забыв по всем правилам искусства вытянуть носки. Сложился вдвое. Перевернулся и, мелькнув клубком в воздухе, звонко приземлился на обе ноги, вытянув вперед руки. После чего распрямился и потер шею. «Чуть не сдох», — резюмировал он, и опять впал в свое чухонское спокойствие. «Поздравляю», — отозвался сука Зайцев. Повис на руках, упал вниз. И тут уже они оба это услышали. Быстрое движение приближалось. Гибкие и сильные, как железные пружины. А теперь, Нефедов бежим. Обычная собака бегает куда быстрее обычного человека. Вот только собака плохо представляет себе абстрактную карту местности. Зайцев мчался, не разбирая дороги, протягивая руки вперед, И только по звуку понимал, что Нефедов не отстает. Он бежал к Неве, к воде. Он не рассчитывал сбить собак со следа, но в воде псы потеряют преимущество скорости и прицельного прыжка на горло жертве. Он сразу увидел, где кончался берег, и начиналась вода. Большие белые ладожские льдины плавно скользили мимо, направляясь к месту своей смерти в Финский залив. «Потонем, товарищ Зайцев!» — взмолился Нефёдов. «Не переплывём! Замёрзнем! Не течение утащит, так льдом зашибёт!» Собаки их уже не только чуяли, видели. Возбужденный лай рвался из глоток. Зайцев, не избавляя скорости, врезался в обжигающую воду.